Шестьдесят седьмое. Январь двадцать седьмое. Не твердо учение в руках, не прилагающих его в жизнь. Каждое строительство требует ладных людей. Ладность зависит от лада, на который настроен человек. Каждый обычно настроен на определенный лад. Нехорош лад раздражительности или унынии. Много есть нехороших ладов, но любой лад можно перестроить. Хороший настройщик должен уметь настраивать себя на любой лад. Раб уже давно научится настраивать себя на желаемый тон, вместо того, чтобы позволять чему бы да ни было настраивать его по-своему. Плывущий в своем челне сам держит руль в своих собственных руках и сам направляет свой челн, как хочет и куда хочет.